1781. Декабрь 4. -е. Истина одна. Основы одни и те же, но форма выражения их соответствует веку. Поэтому бессмысленно спорить о формах выражения, если сущность доступна пониманию. Но спорят, ибо не понимают. Причина споров и разногласий — невежество. Говорю об учениях света, но не тьмы. Есть и такие. такое бесчисленное количество книг издается и сколько не нужно в них материалы мысль научной цене высоко если они нет тьмы много ложного есть в науке примеры заблуждений прошлого поразительны как впрочем и настоящего понимание основ даст прочный фундамент науки все положения истины науки станут когда то всеобщим достоянием